— Наверное, — думала Люси, — наверное, после этого звонка с вокзала супруга комиссара встретит нас прямо на пороге квартиры. И всю дорогу она пыталась себе представить, какая жена может быть у человека подобного масштаба. Может быть, его жена наделена статью и характером укротительницы львов, а может быть, она, наоборот, покорная, нежная, готовы каждый вечер подставиться, чтобы полицейский мог сорвать на ней накопившийся за очередной бесконечный рабочий день усталость и злость. Однако, стоило комиссару отпереть дверь, Люси сразу же поняла, что никто их не встретит. В квартире не было ни одной живой души. Шарков в прихожей переобулся, но когда Люси тоже хотела разуться, остановил ее. «Нет-нет, не надо. Оставайся в кроссовках. У меня это просто привычка. У меня много привычек, от которых никак не избавишься. Хотя они дьявольски усложняют жизнь. Ничего не поделаешь. Так получилось». Он закрыл дверь и запер ее на все замки. Люси тем временем огляделась и поняла, что все-таки тут не скит отшельника, а наоборот лице явные следы присутствия в жизни этого человека-женщины. Много больших горшков с комнатными растениями. В углу пар достаточно старомодных туфель на высоком каблуке. Тем не менее, на столе в гостиной стоял один прибор. Стало быть, все было заранее приготовлено для одинокого ужина-холостяка. И сразу же вспомнился фильм Люка Бессона «Леон». Да, порой Шаркот также печален, как герой картины, наемный убийца, но порой вызывает бесконечную симпатию, а симпатия приводит, в свою очередь, к желанию, как следует разобраться в этой необыкновенной личности. Пожелтевшая от времени фотографии в рамках с изображением красивой женщины, свидетельство того, что комиссар, вероятнее всего, вдовец. Разведенный вряд ли стал бы носить обручальное кольцо. Чуть дальше, на стене, без какой-либо последовательности, развешаны еще снимки. Десятки прямоугольных отпечатков на глянцевой бумаге. На всех снимках девочка. С младенчества лет до пяти-шести. Ага, вот еще фотографии. Здесь они втроем. Он, жена и ребенок. Мать улыбается, но... Люси не могла понять, с чего бы это, но ей показалось будто взгляд у молодой женщины рассеянный, даже скорее отсутствующий, а Шарко везде крепко прижимает к себе обеих своих любимых. Под телу Люси пробежала дрожь, она внезапно догадалась, с семьей Шарко что-то произошло. Случилось что-то нехорошее. Он пережил непонятную, но ужасную драму. — Садись, пожалуйста, — сказал комиссар. — Лично я умираю от жажды. — А ты что скажешь насчет холодненького пивка? Он говорил уже из кухни. Люси, еще не пришедшая в себя от только что сделанного открытия, сбросила на пол рюкзак и прошла по комнате дальше. Большая гостиная, пустоватая. На низком столике она углядела банку соусом-коктейлем и коробку засахаренных каштанов, а в углу компьютер. — Спасибо. Меня сейчас устроит что угодно, лишь бы холодненькое. Скажите, а у вас есть интернет? Хотелось бы пошарить по сети. Вдруг найдется что-нибудь насчет Жак-Алакомба и синдрома Е. Жарко вернулся из кухни с двумя банками пива. Одну протянул гостье, другую — свою. Поставил на журнальный столик и бросил куда-то в сторону странный взгляд. «Извини». Он вышел в прихожую. Десять секунд спустя послышался свисток, потом раздались тихие звуки, напоминающие те которая она слушала три с половиной часа в поезде «Марсель, Париж». Люси могла бы поклясться, что там игрушечная железная дорога. Появился Шарко, сел в кресло, Люси тоже. Он, как ни в чем не бывало, выпил залпом половину банки. Давно пробила полночь, мой шеф уже поручил кому-то расследовать, что это за синдром Е, а ты займешься поиском завтра. Зачем терять время? Ты не теряешь время, ты, напротив, выигрываешь его, чтобы поспать, подумать о своих и сказать себе, что существует жизнь и помимо работы. Кажется, так просто, да? Только ведь ты осознаешь это. Когда у тебя уже не остается ничего, кроме старых фотографий?» Люси помолчала, прежде чем ответить. «Я тоже делаю много фотографий, чтобы сохранить следы времени. Вот мы и опять возвращаемся к изображению. На этот раз к изображению, как средству передать чувства, как способу проникнуть во внутренний мир человека, любого человека». Молодая женщина оглянулась на снимки на стене. Теперь я вас понимаю лучше, и, мне кажется, знаю, почему вы стали таким. Шарко уже прикончил пиво, ему хотелось плыть по течению, отдаться волне и забыть всю жестокость последних дней. Обугленное лицо Атефа Абд-эль-Ааля, квартира каирских трущоб, жуткие шрамы в форме глаза на сморщенном животе жудит Саньоль. Слишком, слишком много тьмы. Каким-то таким, таким холодным, отчужденным на первый взгляд, человеком, о котором о котором думаешь, что лучше бы держаться от него подальше. Ведь это искать под панцирем сердца можно только тогда, когда хоть немножко вас разберешься. Шарко сжал в кулаке пустую банку. — Ну, что тебе рассказали эти фотографии? — Довольно многое. — Что же, например? — А вы уверены, что хотите это услышать? — Покажи-ка, чего ты стоишь, лейтенант Набель. Люси приняла брошенный ей вызов. Показала державшей банку пиво рукой на двери. Сначала надо поинтересоваться, почему они там висят, где висят. В этой гостиной, на этой стене. И хорошо видно из прихожей. Они смотрят на входную дверь. Почему бы не развесить их в спальне или в другом более кровном месте? Она показала на мусорное ведро в смежной кухне. Оттуда торчали две упаковки из-под пиццы. Когда в дверь звонит разносчик или другой чужой человек, вы, заранее приготовив деньги, которые нужно отдать, и, держа их в руке, чуть приоткрываете дверь. Вы никогда никого не пустите внутрь, не разрешите переступить границу вашего жилья. У входа нет коврика, чтобы вытереть ноги. За дверью тоже. Фотографии расположены точно по оси. Их нельзя не заметить с порога, в отличие от всего остального. Ваши фотографии, ваши семьи, снимки, создающие впечатление, что все нормально, что все счастливы. И эту игрушечную железную дорогу вы включаете за тем, чтобы казалось, будто в доме играет ребенок. Так? Шарко прищурился. — Ты меня заинтересовала, Эннебель. Продолжай. — Ваше прошлое... Вы не хотите о нем говорить за пределами своей квартиры. Но когда находишься здесь, сидишь в этом кресле, снимки просто кричат о том, что в вашей семье разыгралась какая-то драма. Нет ни единой недавней фотографии, ни вашей жены, ни вашего ребенка. Сами вы на последних снимках на несколько лет моложе, чем сейчас. И куда лучше выглядите. В то время вашей дочери было лет пять или шесть. Тревожный возраст, возраст первых расставаний, школа, обеды в школьной столовой. Дети уходят утром и возвращаются только вечером. И мы компенсируем это тем, что часто их фотографируем. У нас много-много снимков. Мы как будто обманываем разлуку. Мы жаждем удержать их дома. При помощи всяких ухищрений заполняем пустоту, но у вас дальше никаких напоминаний, словно, словно жизнь внезапно остановилась. Сначала их жизнь, а потом и ваша. Именно поэтому вы перестали работать на земле и, покинув улицу, засели в кабинете. Работа отняла у вас вашу семью работа на земле. Теперь казалось, что Шарко отсутствует. Он уставился глазами в пол, сидел, наклонившись вперед, свесив руки между коленями. «Продолжай, Набель. Давай же, продолжай. Давай-давай, выкладывай». У меня ощущение, что это было какое-то дело, которое приняло дурной оборот. Дело, в которое оказалась вовлечена ваша семья и из-за которого ваша семья оказалась лицом к лицу с тем, от кого или от чего вы всегда стремились ее уберечь. Что это могло быть? Что за дело, посягнувшее на вашу частную жизнь? Может быть, подозреваемый сорвал зло на вашей жене и дочери? Молчание. Мучительная, ронящая тишина. Шерко жестом попросил Люси продолжать. «С помощью этих фотографий вы показываете тому, кто снаружи, что тут внутри. Здесь, в этой квартире, вы позволяете себе раскрыться, стать таким, как раньше, мужем, отцом. Здесь и больше нигде. Стоит переступить порог, вы застегиваетесь на все пуговицы». Повернули ключ в замке и себя тоже заперли. На двери два замка. Наверное, это еще один способ надежнее отгородиться от всех. Думаю, сюда крайне редко кто-то заходит, комиссар. А ночуть здесь еще реже. Только что на вокзале вы могли бы сразу со мной распрощаться, как сделали при нашей первой встрече, и отправить меня в гостиницу, но вы поступили иначе. Отсюда вопрос, зачем я здесь? Широко поднял глаза цвета пепла, встал, налил себе виски и сел снова. Зря ты думаешь, что я не могу говорить о своем прошлом. Могу. А если никогда не говорю, то только потому, что нету шеи, чтобы слушать. Я-то здесь... Он, глядя в стакан, улыбнулся. «Ты? Ты девчонка полицейский с севера, с которой я и знаком-то всего ничего. Психиатру или психоаналитику мы рассказываем всю свою жизнь, хотя с ним знакома еще меньше». Шарко нахмурился. Опять встал, якобы для того, чтобы поставить на место бутылку виски. На самом деле посмотреть – Не валяется на виду какая-нибудь коробка с лекарствами? Как она догадалась насчет психиатра? Вернулся, сел, стараясь сохранять спокойствие. А правда, почему бы в конце концов и не рассказать это именно тебе? Тебе кажется, это очень надо. Вам это нашептало мое досье в картотеке сотрудников главного управления национальной полиции? На этот раз она сама бросила ему вызов взглядом. Комиссар принял бой. Фотографии тебе уже много чего рассказали. Больше пяти ми... лет назад мы, Сюзанна, Элоиза и я, ехали по шоссе, и вдруг на повороте спустила шина. Он упорно, глядя на пол, покачивал в руке стакан с виски. Я мог бы точно назвать тебе день, час, Сказать, каким было небо в этот день. Все это впечаталось в память И останется со мной до конца жизни. Мы возвращались в староем с уикенда на севере. И мы уже так давно не сбегали все вместе куда-нибудь, Лишь бы подальше от этого чертова города. Пришлось остановиться, Спустила шина. Мне надо было посмотреть. Я отвлекся на минутку. Забыл запереть дверцы. Ну и когда склонился над колесом, моя жена взяла дочку за руку и бегом бросилась на другую сторону шоссе. Бежала как ненормальная. А встречной ехал автомобиль. Он жал кулаки. Я и сейчас слышу этот визг тормозов. И скрежет колес об асфальт. И успокоить меня может только стук идущих по рельсам поездов. Вот этот шумок, который ты сейчас слышишь. Он сопровождает меня день и ночь. Глотнул виски. Сколько в нем горечи. Люси сжалась в комок такие минуты ничего больше не остается. Этот человек ранен куда сильнее, чем она могла бы подумать. Он просто раздавлен. А Шарко говорил и говорил. Ты занималась делом о похищении детей. Ты охотилась за психопаткой, представлявшей собой чистейший тип извращенки я был таким же, как ты, Эннабель. Мою жену, мою собственную жену, похитил убийца того же типа за шесть месяцев до того, как она родила Элоизу. Я охотился за ним круглыми сутками, не различая дня и ночи. Для меня не существовало на свете ничего, кроме охоты за ним. Пока длилась эта охота, я терял друзей. Я видел, как дорогие мне существа гибнут у меня на глазах от руки сумасшедшего. Он качнул головой в сторону стены. Моя соседка Гвиянка, умерла из-за меня. Когда я нашел Сюзанну, когда я увидел ее, привязанной к столу, я едва ее узнал. Она перенесла такое, чего ты, даже ты не сможешь вообразить. Такое, такое, что не должно случаться ни с одним человеком. и чувствовала, что он на пределе. Еще минута и рухнет. Но нет, он выдержал, собрался. Он был сделан из материала, которого не пробить никакой пули. Больше она никогда уже не была такой, как раньше. И рождение нашей девочки ничего не изменило. Почти все время Сюзана сидела с пустым, Ничего не выражающим взглядом. И даже если между двумя приемами лекарствами в глазах и вспыкивала искорка, то тут же гасло. Мертвая, давящая тишина. Люси было не под силу представить себе, какую боль испытывает этот человек. Одиночество, открытый перелом души, непрерывно кровоточащая рана. Люси подумала, что, может быть, впервые за последние годы он не хочет больше чувствовать себя одиноким. Да, он хочет, чтобы кто-нибудь побыл с ним, пусть даже совсем недолго, пусть всего лишь с вечера до утра. И как бы ни был тёмен окружающий его мир, Люси поняла, Ей радостно от того, что сейчас она с ним рядом. с залпом допил виски и встал. Я ходячая пародия на все худшее, что только может испытать полицейский. Е битком набит мучениями и таблетками. Я убивал и был ранен столько раз, сколько получалось, но я пока держусь. Вот он я. Стою перед тобой на собственных ногах. Я я не знаю, что сказать. Мне очень жаль. Ну и помолчи. Вокруг и без тебя полно скорбных и безутешных. Люси нерешительно улыбнулась ему. Тогда попробуй извлечь урок. Отлично. А теперь, думаю, пора спать. Завтра у нас тяжелый день. Да, пора. Ширко двинулся было к двери, но задержался. Хочу тебя попросить об одном одолжении, Набель. Об услуге, о которой не мог бы попросить никого, кроме женщины. Давайте. А потом я задам еще один вопрос, последний. Говорите, я слушаю. Можешь завтра утром? Ровно семь. Включить душ в ванной. Тебе не обязательно под него залезать. Просто держи включенным. Да нет, конечно, если можешь, можешь и залезть под него. Я хотел сказать, что мне важно услышать, как в ванной шумит вода. Люси сначала заколебалась, пытаясь понять, потом сообразила, посмотрела на фотографию Сюзанны и кивнула. Хорошо, я это сделаю. Шарко попробовал улыбнуться. «Давай теперь ты. Что у тебя за последний вопрос?» «С кем вы говорили там, на вокзале?» «С кем якобы вели переговоры о том, чтобы я могла переночевать в вашей квартире?» Он ответил только несколько секунд спустя. «Компьютер в той комнате. Можешь использовать для поиска». Достаточно нажать на пуск, никаких паролей. Зачем мне пароль?